Голова двадцать четвертая. «Мы разговариваем», — усмехается Власов. «Не видишь?» Нахально выгибает брови. «Вижу, отпусти ее», — жестко повторяет Марк. Повернув голову, смотрю на него, и частота моего сердечного ритма приближается к ста двадцати ударам в минуту. Стоя за бортиком прямо у меня за спиной, Зотов смотрит на Родиона очень недобро. Изучает его пристальным, как сканер взглядом. От этого мой пульс частит еще сильнее. Ведь они никогда не были знакомы. И они будто из разных вселенных, ни в чем не похожие. Все нормально. В панике пытаюсь погасить нарастающий конфликт. Я сама разберусь. Зотов не двигается с места и никак не реагирует. Его поведение было очевидным еще до того, как я раскрыла рот, на что я вообще рассчитывала. «Пусть отвалит», — смотрит на меня Родион. «Это семейные дела». Марк переводит глаза с него на меня, и они опасно сощурены. Своим взглядом я мечусь по катку в поисках Маруси и вижу ее яркую куртку возле противоположного бортика. Дочь в компании своего друга Максима и под присмотром его отца. Они заняты разглядыванием чего-то в руке мальчика. «А он у тебя тупой, да?» Слышу ядовитую хмылку Власова, на которую реагирую моментально, выкрикивая. «Заткнись!» Скипаю, глядя на него. Будто очнувшись, наконец-то выдергиваю руку из его хватки. Но Власов снова ловит меня за рукав. Между мной и Родионом вклинивается рука Зотова, и это происходит мгновенно. Марк хватает его за распахнутый воротник куртки и дергает на себя, а потом бьет головой в нос. Отпрыгнув в сторону, слышу кошмарный звук удара и хруст, а после вопли девиц за нашими спинами. «Марк!» – взвизгиваю, прикрыв ладонями рот. Рожав кулак, в котором была куртка Власова, он позволяет тому свалиться на снег к моим ногам. Но я не смотрю на Родиона. Я смотрю на Зотова, с ужасом боясь обнаружить на его лице след от удара. Но вижу только танцующие желваки и почерневшие глаза. На нем нет никаких увечий, и я спешу нанести их сама. Не сильно толкаю в грудь и срываюсь на сиплый крик. «Ты что натворил? Тебя кто просил об этом?» От моего тычка он даже на миллиметр не сдвигается с места. Будто стоя на коньках чувствует себя увереннее, чем я на твердых ногах. И уж тем более увереннее, чем Власов, который стонет на снегу. Мою претензию Марк оставляет без внимания. Он смотрит не на меня, а на Родиона, который, чертыхаясь, отплевывается от снега и пытается встать. Перекатившись на бок, упирается в снег ладонью, но к нему на помощь уже спешит приятель. Подхватив Родиона мышки, тянет вверх и скалится на Зотова. «Ты че, бессмертный охуел? Хочешь и рядом с ним прилечь?» Рычит он в ответ. Выражение его лица настолько многообещающее, что даже воздух вокруг потрескивает, а у меня отскопившейся вокруг агрессии подрагивают колени. Ласов отряхивает пуховик со взбешенной гримасой, лицо его друга не менее взбешенное. Но при всем этом он не стремится проверять, насколько угроза Марка реальна. «Ты попал, петух!» – обещает Родион. Крылья носа раздуваются, к приносице он прижимает комок снега. «Подойди!» — садит Марк, стискивая пальцами бортик катка. «Я не расслышал!» Рванув к нему, встаю между ними дрожащим голосом, говоря. «Пусть идет, Марк, пожалуйста!» «Урод, блядь!» Сделав несколько шагов, Ласов трясет головой. «Я тебя запомнил, ты попал!» «Баум, ты тоже!» «Я тебе позвоню, обещаю». «Пусть идет», — умоляю, вцепившись в полы расстегнутой парки Зотова. Он сверлит взглядом компанию за моей спиной, сжав губы в тонкую линию. Ни разу в жизни я не видела его дерущимся вне хоккейного матча, черт возьми. Он только что дал другому человеку в нос, и я не сомневаюсь. Адреналина в его крови выше крыши для продолжения. Поэтому чертовски счастливо, что коньки не позволили ему этого сделать. «Вот это да! У вас тут весело!» Потрясенный голос Тани заставляет обернуться. «Надо было попкорн брать!» Стоя в паре метров с мотком розовой ваты, она смотрит на нас круглыми глазами и часто хлопает ресницами, приоткрыв рот. «Саму меня потряхивает!» «Потряхивает с ног до головы!» Полоснув по лицу Марка злым взглядом, тычу пальцем на выход с катка и рычу. «Жду тебя там, прямо сейчас!» Сделав шаг в сторону, отрывисто прошу свою подругу. «Присмотри за Марусей!» Она молча кивает, а я, развернувшись, несусь к скамейке, под которой стоит обувь моей дочери Изотова. Вышагивая туда-сюда, вижу, как он подъезжает к выходу и выпрыгивает на резиновый коврик, опираясь руками о бортики. Слова Родиона поднимают панику у меня в груди. Ведь я знаю, как хорошо он умеет создавать мне проблемы, если ставить себе такую задачу. Я злюсь на Марка, и эта злость пульсирует в висках. Пока слежу за тем, как, прихрамывая, он переставляет ноги. Он тоже зол. И он плюхается на скамейку, принимаясь рывками дергать шнурки. Мечась рядом с ним, смотрю на склоненное хмурое лицо. Я даже не успела заметить, когда он потерял свою шапку. Не знаю, заметил ли он это сам. Его вьющиеся волосы разметал ветер. Это просто невыносимо, но я плюю на все и подхожу вплотную, когда он справляется со шнурками. Обхватив пальцами немного колючий подбородок, заставляю Зотова поднять голову и посмотреть на меня. Он не сопротивляется и смотрит мне в глаза с позволением на лице. На его лбу маленькая ссадина, которую я рассматриваю, которую тоже не успела заметить там, на льду. Знаю, что для него она сущий пустяк, но, повинуясь внутренней потребности, все равно спрашиваю. «Больно. Сейчас заплачу», — отвечает рисковато, кивком подбородка сбрасывая с себя мою ладонь. Сунув руку в карман, сжимаю пальцы, игнорируя эту грубость. Марк быстро меняет коньки на ботинки и отправляется к будке, чтобы вернуть арендованную пару. А когда возвращается, молча следует за мной, пока ураганом несусь к выходу из парка.